Глава 6. В бой под пиратским флагом. Галера Принсис, вышедшая из лондонского порта, наконец добралась до западного побережья Африки. Здесь на нее погрузили чернокожих рабов, и она направилась через Атлантику к южно-восточной части Карибского моря. 14 сентября 1723 года, приближаясь к Барбадосу, Команда с тревогой обнаружила, что на них надвигается корабль под черным флагом. Когда он подошел ближе, моряки увидели шлюп, вооруженный восемью лафетными пушками, на главной палубе еще десятью куливринами вдоль лееров. На борту было примерно 30-40 пиратов. Капитан Принсис Джон Уикстед рассудил, что его корабль не сможет дать пиратам отпор. Он добавил парусов и попытался спастись бегством, Но тяжелое груженное торговое судно не смогло уйти от пиратского шлюпа, который неумолимо нагонял его и начал стрелять из пушек. В 8 часов вечера пираты подошли вплотную, и погоня закончилась. Пираты приказали капитану Уикстеду спустить на воду шлюпку. Команда отправила к пиратскому кораблю «Баркас». На нем несколько пиратов подплыли к «Принцесс». Следующие 24 часа обернулись для Уикстеда и его экипажа сущим кошмаром. Судового врача Джона Кроуфорда и второго помощника капитана Голдсмита Блоуэрса пытали, вставляя им между пальцами зажженные спички, чтобы они сказали, где золото. Вскоре пираты завладели более чем 54 унциями золота и приступили к обыску корабля. Они забрали порох и пистолеты, опустошили артиллерийские боцманские погреба. Сняли две лафетные пушки сашканцев и две кулеврины и переправили их на пиратский шлюп. После они забрали из трюма 11 чернокожих рабов, которые стоили 500 фунтов стерлингов. Двух моряков с особыми навыками заставили присоединиться к пиратской команде, помощника судового врача Уильяма Гиббонса и помощника-плотника Джеймса Сэджвика. Еще двое членов команды торгового судна – Роберт Корп и Генри Уинн – решили стать пиратами по собственному желанию. Когда их позже судили за пиратскую деятельность, свидетель сообщил Адмиралтейскому суду, что он видел, как упомянутый Генри Уинн добровольно подписывает документ, названный «Пиратами» кодексом. Забрав с галеры принцесс все ценное, пираты под предводительством Джорджа Лоутера уплыли. Капитану Уикстеду ничего не оставалось, как с остатками команды отправиться на Барбадос. Похожее нападение произошло за три года до этого в холодных серых водах Северной Атлантики. 29 мая 1720 года из лондонского порта в Бостон отправилось торговое судно «Самуэль», нагруженное железом, 45 бочками пороха и разнообразными английскими товарами в тюках и сундуках. На борту была команда из 10 человек и несколько пассажиров. Управлял кораблем капитан Самуэль Керри, который позже подробно описал случившееся. 13 июля Самуэль был в 40 милях к востоку от берегов Ньюфаундленда, когда, в поле зрения моряков, появилось два корабля. Капитан Керри наблюдал за ними с растущим беспокойством. Он понял, что сбылись его худшие опасения, когда оба корабля стали палить из пушек и подняли пиратские флаги. У большого корабля, измещением в 220 тонн, было три мачты из 26 пушек. На стенге его грот мачты развивался черный флаг с отчетливым изображением черепа и абордажной саблей. Корабль поменьше, 80-тонный шлюп, вооруженный десятью орудиями, нес британский флаг, отличающийся от обычного, четырьмя нарисованными горящими ядрами. Капитан Кэрри подсчитал, что на борту каждого из кораблей находилось около сотни человек, а это значило, что пираты превосходили его команду по численности в 20 раз. На Самуэле было всего шесть лафетных пушек, так что они уступали пиратам и в вооружении. Пираты окликнули судно и приказали капитану пересесть в шлюпку и подняться на борт их корабля. Кэрри послушался и на корабле узнал, что пиратами командует грозный валеец Бартоломью Робертс. В последние месяцы Робертс бороздил просторы Северной Америки и творил зло. Только в одной гавани он разграбил и сжег не менее 17 судов. Пираты ринулись на борт Самуэля и устроили сущий разгром. Они распахивали люки и, как обезумевшие, набрасывались на груз, вспарывали тюки, абордажными топорами и саблями ломали сундуки и ящики. Некоторые грузы они отвозили на свой корабль, но большую часть вещей разрубали на куски и выбрасывали за борт. Они забрали две лафетные пушки, весь запасной такелаж и боеприпасы, но выкинули в море якорные канаты. Они присвоили около 40 бочек пороха и шлюпку. Все это они делали с непрерывными ругательствами и проклятиями, как будто они не люди, а черти. Пираты сообщили капитану Керри, что не ждут королевского помилования, и если их когда-нибудь поймают, один из них выстрелит в мешки с порохом, и они все вместе припеваючи отправятся в ад. Когда пираты закончили грабить Самуэль, они переключили внимание на команду. Всем, кроме одного ирландца и капитана, под дулом пистолета приказали оставить корабль и присоединиться к пиратской команде. Пираты не могли решить, утопить ли им торговое судно или сжечь. Но в этот момент заметили на горизонте еще одно судно и покинули Самуэль, чтобы пуститься в погоню. Капитан Керри остался с одним моряком и тремя пассажирами. С их помощью он добрался до Бостона и сообщил о пиратском нападении нотариусу Джозефу Хиллеру. В XVIII веке в водах Северной Америки и Карибских островов такие случаи происходили часто. У них есть несколько схожих черт. Во-первых, жертвы не пытались сопротивляться. Во-вторых, подплывая к кораблю, пираты не скрывали своих враждебных намерений. Пираты нередко заставали своих жертв врасплох шли под флагом дружественной страны, но в большинстве случаев они поднимали пиратский черный флаг в одной из его версий и надвигались на добычу, стреляя из пушек. Когда судно останавливалось, пираты брали его на абордаж не сразу. Часто они требовали, чтобы капитан спустил шлюпку и подплыл к их кораблю. Вне всяких сомнений это делалось, чтобы выяснить, что судно перевозит, а затем удерживать капитана в заложниках, пока пираты грабят корабль. Еще одно сходство этих случаев состоит в том, что пираты грабили корабль без спешки. Распространено мнение, что пираты действовали по тактике «ударил-убежал». Безусловно, этому принципу следовали берберские пираты в Средиземном море. И так делает большинство современных пиратов в Индонезийских водах, находясь на борту жертвы не больше 9-10 минут. Однако в Вест-Индии в золотую эпоху пиратства все происходило иначе. По словам капитана Кэрри, пираты грабили Самуэль в течение двух дней. Пираты, напавшие на галеру «Принцесс», тоже не торопились. У них были все основания не спешить. Большинство нападений происходило вне поля зрения людей на суше. Радио в те времена еще не изобрели, и жертвы никак не могли позвать на помощь. Даже когда нападение проходило в гавани или вблизи от нее, если на корабле подняли тревогу, шансы, что им придут на помощь, были невелики. Например, в 1715 году весь Карибский регион, который простирается более чем на 2000 миль с востока на запад и 1500 миль с севера на юг и включает в себя несколько сотен островов, патрулировало всего четыре военно-морских шлюпа. На Ямайке дислоцировались пятиранговый корабль и два шлюпа. На Барбадосе два пятиранговых корабля и еще один шестиранговый корабль на подветренных островах. Следовательно, у пиратов было время, чтобы разгуляться. В донесении, отправленном в июле 1718 года в Лондон губернатором Ямайки Николасом Лоузом, «Я настолько беспокоен, что не могу не сообщить вашим светлостям о ежедневных жалобах на пиратство и грабежи, которые совершаются в этих краях. Едва ли найдется хоть одно судно, входящее в наши порты или выходящее из них, которое еще не грабили». Губернатор и Совет Южной Каролины подтвердили его слова и попросили направить военный корабль для помощи и защиты, без которых наша торговля неизбежно потерпит крах. Другой общей чертой пиратских нападений было то, что большая часть украденного представляла собой корабельные снасти и так называемые хозяйственные принадлежности. В вымышленных историях о пиратах об этом не упоминается. Единственной целью Джона Сильвера и его приспешников были сокровища. Настоящих пиратов, разумеется, тоже интересовали сокровища, ради которых и совершалось большинство пиратских набегов. Но пиратам также были нужны еда и питье, а их кораблям канаты и паруса. В отличие от торговых судов, на которые они охотились, они не могли зайти в гавани на верфь и отремонтировать судно. Не было у них и свободного доступа к шипчандлерам и парусным мастерам. Шипчандлер торговец, поставляющий на суда, находящиеся в порту, продовольствие и товары повседневного спроса для экипажа и снаряжения для судна. Судно приходилось ремонтировать прямо в море, в уединенной бухте или устье реки вдали от цивилизации, потому они безжалостно лишали захваченные корабли необходимого оборудования. В августе 1717 года на Шняву Restoration было совершено нападение, и пираты забрали с борта все товары и провизию, а также паруса, Крепежи для трюмной помпы, лаглини, иглы, бичевку, котел и сковороду. Со шлюпа контент, захваченного возле Барбадоса в октябре 1723 года украли 14 коробок свечей и две коробки мыла, а также бом-кливер, бом-утлегарь, кливер-фалы, грота-гордели, якорь вместе с канатом и некоторые плотницкие инструменты. Два нападения, описанные в начале этой главы, отличаются по одному важному критерию — численности команд, пушек и кораблей. На Самуэль пираты напали на двух тяжело вооруженных кораблях, на которых в общей сложности было 200 человек, тогда как галера «Принцесс» была захвачена силами одного корабля с командой от 30 до 40 человек. Проанализировав 76 нападений, произошедших в период между 1715 и 1720 годами, в американских и вест-инских водах можно заметить, что в 53 случаях у пиратов был один корабль, в 19 два корабля и в 4-х три или больше. Иными словами, для подавляющего большинства нападений, 72%, достаточно было всего одного пиратского корабля, чтобы убедить капитана торгового судна сдаться. Неудивительно, что пиратские капитаны, имевшие один корабль, редко захватывали хоть сколь-нибудь крупное торговое судно. В 1719 году Эдвард Ингланд на корабле Royal Джеймс» совершил набег на западное побережье Африки и ограбил больше дюжины судов, самым большим из которых был бристольский «Бентворд» с 12 пушками и командой из 30 моряков. Большинство захваченных были небольшими 4 шестипушечными торговыми судами с командами от 14 до 18 человек. Джон Рекхэм, Калико Джек, какое-то время был грозой мореплавателей Вест-Индии, но его мишенями всегда становились относительно маленькие суда. Например, в 1720 году он вошел в Провиденс Роукс и напал на 12-тонный шлюп, вооруженный четырьмя лафетными и двумя куливринами. Через год он ограбил суда у берегов Ямайки, среди которых было три торговых шлюпа, шхуна и семь рыбацких лодок, открытые каноэ по типу тех, которыми сейчас пользуются рыбаки на Ямайке. Несмотря на то, что чаще всего жертвами нападений одиночных пиратских кораблей становились небольшие суда, было одно заметное исключение. В марте 1717 года Команда Сэма Беллами, орудовавшая в наветренном проливе между Кубой и Эспаньолой, Гаити, на шлюпе Султана с 14 пушками заприметила большое торговое судно. Это было невольничье судно Уида, которое возвращалось в Лондон из экспедиции сначала в Африку за рабами и слоновой костью, а затем на Ямайку через Атлантический океан. Беллами преследовал судно три дня и, наконец, догнал у острова Лонг-Айленд на Багамах. Свыды послышались выстрелы из двух погонных пушек, но больше сопротивления не последовало, и вскоре пираты ее захватили. Беллами и его люди получили один из самых богатых призов в истории пиратства. Корабль был нагружен слоновой костью, красителем индига, сахаром и езуитской корой, корой хинного дерева, из которой получали хинин, а также золото и серебро, которые позже оценили в 20-30 тысяч фунтов стерлингов. Беллами недолго думая стал командиром Уиды. Вместе с дополнительными орудиями, перенесенными с султаны, Уида стала 28-пушечным кораблем, который мог бы захватить любое торговое судно в Карибском море. У самых успешных пиратских капитанов начала XVIII века для атак было два корабля или больше. Под свое командование они брали более мощное судно и на нем завоевывали огромное множество призов. Пальма первенства в этом списке у Бартоломью Робертса. Предполагается, что за свою пиратскую карьеру он захватил 400 судов, и эта цифра подтверждается в отчетах губернаторов колоний, газетных заметках и показаниях его жертв. Робертс, также известный как «Черный Барт», был выдающимся пиратским капитаном. Он производил впечатление строгого, дисциплинированного человека, прирожденного лидера, решительного и отважного. Самой успешной компанией Робертса стал набег на побережье Бразилии. Настолько дерзкий, что его сравнивают с нападениями Дрейка на Кадис и Моргана на Портубелло. В водах Южной Америки Робертс поравнялся с флотом из 42 португальских торговых судов, выходящих из бухты Тудуш-Уш-Сантуш. Они ждали, когда к ним присоединятся два военных корабля, чтобы отправиться с ними вместе в Лиссабон. Робертс невозмутимо подошел к одному из кораблей и сказал, что убьет всю команду, если команда подаст сигнал бедствия. Капитану приказали подняться на борт пиратского корабля, где его допросил Робертс. Узнав, что самый богатый корабль во флоте, мощное судно на 40 пушек с командой 150 человек, Робертс тут же направился к нему. Он взял с собой португальского капитана и приказал ему окликнуть намеченный корабль, чтобы его капитан поднялся к Робертсу на борт. Капитан Большого торгового судна заподозрил неладное и начал готовить корабль к бою. Робертс немедленно дал бортовой залп, подошел к кораблю вплотную, приказал перекинуть абордажные крюки и поднялся на корабль. После ожесточенной борьбы команда корабля сдалась. Тем временем другие суда в отчаянии стреляли из сигнальных пушек, чтобы привлечь внимание военных кораблей в порту. Когда военные суда опомнились, Робертс уже сбежал с награбленным, который оказался отличным уловом. 90 тысяч золотых мойдоров, крест, усыпанный бриллиантами, предназначавшийся королю Португалии, цепи и драгоценности, а также сахар, шкуры и табак. Как ни странно, Бартоломью Робертс не снискал славы черной бороды или капитана Кидда, хотя был намного более удачливым пиратом, чем они оба, и гораздо более симпатичным персонажем. Он был высок и темноволос, от природы способным и бесстрашным, и своим авторитетным видом внушал трепет одевался со вкусом и, по-видимому, любил музыку. В отличие от подавляющего большинства своих собратьев-пиратов, он воздерживался от пьянства и не поощрял азартные игры на своих кораблях. Робертс родился примерно в 1682 году неподалеку от харвер фордвеста на юго-западе Уэльса. Он поступил на торговые судна и дослужился до второго помощника на корабле «Принцесс оф Лондон». В ноябре 1719 года Принцесс под командованием капитана Плама отправилась на западное побережье Африки, чтобы забрать рабов и переправить их в Вест-Индию. По прибытии Аннабо на побережье Гвинеи, Принцесс была захвачена пиратами под предводительством другого валийца Хауэлла Дэвиса. Несколько недель спустя Дэвис был убит, и Робертса выбрали вместо него капитаном. За удивительно короткое время талантливый мореплаватель и штурман Произвел на неуправляемую толпу пиратов впечатление и обошел всех остальных претендентов на роль командира. Чарльз Джонсон пишет, что Робертс согласился стать капитаном, сказав, что раз уж он вступил на преступный путь пиратства, лучше он будет командиром, чем простым моряком. Робертс оказался не только талантливым, но и безжалостным предводителем. Его люди атаковали молниеносно и яростно. Он без колебаний пытал и убивал, чтобы достичь своих целей. Следующие три года он сеял хаос по всей Атлантике. В 1721 году на пике славы Робертс командовал эскадрой из четырех кораблей. Его флагманом был бывший французский военный корабль Royal Fortune с 42 пушками, а в сопровождении бригантина с 30 пушками «Си Кинг», французский корабль «Рейнджер» и маленький корабль с 16 пушками, которые использовали как складское судно, чтобы облегчить остальные корабли. В этот период общее число моряков под командованием Робертса составляло 508 человек. «Черная борода» был еще одним пиратом, командующим эскадрой из трех, а иногда и из четырех кораблей. В мае 1718 года губернатор Бермудских островов сообщил, что среди пиратов в морях Нью-Провиденса есть некий «Тэтч» — «Черная борода» — в компании с майором Боннетом, с барбадоса на корабле с 36 пушками и командой из 300 человек. Также у них есть шлюп с 12 пушками и 115 матросами и еще два других корабля. Флагманский корабль черной бороды в этот период был почти таким же впечатляющим, как Royal Fortune Roberts. Французское рабовладельческое судно с 36 пушками, которое черная борода переделал в 40-пушечный военный корабль равный помощи кораблю Королевского военно-морского флота 5 ранга. 1718 год стал самым успешным в карьере капитана Вейна. Тогда в его распоряжении находилось два корабля — «Бригантина с 12 пушками» и «Большой шлюп с 8 пушками», которым командовал капитан Йейтс. В октябре 1718 года Вейн захватил 8 кораблей на побережье Южной Каролины, включая рабовладельческое судно, с которого он забрал 90 рабов. В тот же период в Карибском море на корабле «Райзлинг-Сан» орудовал Уильям Муди в сопровождении бригантины под командованием капитана Фрауда, вооруженной восемью пушками и шлюпа, вооруженного таким же количеством. Губернатор Гамильтон в письме из Сент-Кристоферса, куда он отправился с инспекторской поездкой, сообщал, что в водах между этим островом и Санта-Крусом Они захватили, потопили и сожгли несколько судов. Именно из-за атак Муди Гамильтону пришлось требовать властей Англии прислать военный корабль с сорока пушками, чтобы защитить острова. Есть много других примеров пиратских объединений. Кентюш и Эдвардс, Паймы Спринг, Нейпен и Николс. В работе, посвященной англо-американскому пиратству, Маркус Редикер проследил множество контактов между пиратскими командами. Он подсчитал, что более чем 70% пиратов, действовавших в период с 1716 по 1726 год, делились на две группы взаимосвязей. Первая объединилась вокруг фигуры капитана Хорни Голда и Багамских островов, где часто проходили сходки пиратских кораблей. А вторая появилась после случайной встречи команд Джорджа Лоутера и Эдварда Лоу. Редикер подчеркивает, что благодаря этим связям пираты ощущали себя общностью и чувствовали сопричастность. Именно из-за этих встреч и взаимодействий кодексы поведения на пиратских судах были столь похожи. Этим можно объяснить и то, почему пиратский черный флаг получил настолько быстрое распространение среди команд бороздящих океан за тысячу миль друг от друга. К тому же взаимосвязи между пиратами обеспечили некое подобие сообщества, которое, несмотря на хрупкость и подверженность к разрозненности, могло объединяться в эскадроны, которые были значительно более угрожающими, чем пиратские команды, действующие в одиночку. Большинство нападений пираты совершали на парусниках, но иногда они использовали и другой вид судна — открытые лодки. У королевского военно-морского флота для атак были баркасы и шлюпки, которые находились у них на борту, но пираты и буконьеры, орудовавшие в Вест-Индии, предпочитали использовать каноэ, украденные у местных рыбаков. Эти каноэ были выдолбленными челнами, сделанными из стволов деревьев и делились на две категории. Более крупное тяжелое каноэ на испанском называлось пирагва, то есть пирога. Вмещала до 25 человек и управлялась веслами или одним парусом. Челн меньшего размера именовали просто каноэ, и в нем могло разместиться не больше 5-6 человек. В дневнике Безила Рингроуза есть точное описание одной из таких лодок. «Здесь, в заливе, нам пришлось не сладко. Каждая волна силой билась о борта нашего каноэ, которое было 23 фута в длину и всего фут с половиной в самой широкой его части, так что нам едва хватало места, чтобы сидеть. Нападение на открытых лодках было излюбленной тактикой буканьера конца 17 века. Генри Морган использовал каноэ в своих разрушительных набегах на испанские прибрежные поселения, из которых самым впечатляющим примером было его опустошение Портобелло. Когда люди Моргана приближались к острову, он приказал им пересесть в каноэ, поскольку небольшие лодки с берега увидеть сложнее, чем флотилию парусников. В дневнике Безила Рингроуза описан примечательный эпизод, когда буконьеры использовали каноэ не только для переправы, но и для нападения на эскадру из трех испанских военных кораблей неподалеку от Панамы. 23 апреля 1680 года Буканьеры на лодках приблизились к якорной стоянке. Всего их было 68 в пяти каноэ и двух больших пирогах. Матросы на военных кораблях знали, что пираты находятся неподалеку, и, заметив их, снялись якоре и пустились в путь. Несмотря на то, что буконьеры устали из-за часов непрерывной гребли, им удалось подойти к кораблям с подветренной стороны. Сидя в уязвимых, раскачивающихся каноэ, буконьеры принялись с поразительной точностью стрелять по кораблям из длинноствольных мушкетов. В первой серии выстрелов они убили несколько человек на палубах ближайшего к ним корабля. Следующим на очереди был флагманский корабль адмирала эскадрона. У них получилось убить кормчево, из-за чего паруса обстенились, и корабль получил обратный ход. Буконьеры подплыли к его корме, продолжая стрелять в людей на палубе. Они убили всех, кто пытался взяться за штурвал, и отстрелили грота шкот и гротта брас канаты, с помощью которых разворачивают и сворачивают грот. Третий корабль поспешил адмиралу на помощь, но был перехвачен одним из каноэ, которое вступило с ним в ожесточенный бой. Когда подоспел первый корабль, буконьеры убили так много членов его команды, что на борту едва остались люди для управления такелажем. Буконьеры окончательно вывели флагманский корабль из строя, вбив клин в судовой руль. Когда адмирал, старший боцман и две трети команды были убиты, выжившим на флагманском судне оставалось только сдаться. Благодаря двум взрывам на еще одном корабле, буконьеры без труда захватили его. Третьему кораблю удалось скрыться. Рингроуз поднялся на борт двух захваченных кораблей, чтобы проверить, в каком они состоянии. Результаты взрывов и обстрелов на первом корабле были ужасающими. Никогда в своей жизни я не видел более печального зрелища. Все люди на борту были либо мертвы, либо смертельно ранены, либо так сильно обожжены, что их темная кожа в некоторых местах была белой. Порох прожег ее не просто до мяса, а до кости. На корабле «Адмирала» в живых осталось 25 человек из 86. Их кровь реками истекала по палубам, и трудно было найти место, которое не было бы не залито кровью. Пираты начала 18 века почти не использовали для нападений лодки, но несколько таких атак все-таки задокументированы. В апреле 1713 года вице-губернатор Бермудских островов Пулен писал, что острова превратились в пристанище для трех шайк пиратов, которые на лодках грабят корабли, каждой лодке их примерно по 25 человек. 12 лет спустя шлюпы из Нью-Провиденса Снэппер под командованием Тома Петти находился в тех водах. Погода была безветренной, и он почти добрался до острова Рагед-Айленд на Багамах. Но тут на корабль напали испанские пираты на пироги. Во главе пиратов был капитан Агустин Бланко который захватил шлюп и отогнал его на близлежащий остров, где пираты высадились и ограбили местную семью. Похожий случай описывался в «The Boston Gazette» 1 ноября 1725 года. На бостонский шлюп Даф напала пирога с 22 пиратами разных национальностей под командованием Сантьяго де Дваниаса. У пиратов всегда было преимущество перед жертвой. Они могли часами и даже днями следовать за кораблем на безопасном расстоянии, оценивая его потенциальную мощь, орудие и численность команды. Если он оказывался большим торговым судном ост компании или мощным военным кораблем, пираты разворачивались и отправлялись на поиски жертвы послабее. Однако, если судно было легкой мишенью, пираты либо заставали его врасплох, либо атаковали в лоб. Проще всего застать жертву врасплох можно с помощью фальшивых флагов, тактической хитрости, к которой часто прибегали моряки во время войны. До появления радио и азбуки Морзе парусный корабль, находящийся в море, мог узнать национальность другого судна только по флагам. К 1700 году у каждой страны уже был свой военно-морской флаг. Поэтому опытный моряк по расцветке знамен, развивающихся на стенгах и флагштоках, без труда определял, кому принадлежит судно. У пиратов были свои собственные флаги, красные или черные с черепами и другими символами, но на бортов всегда имелись и другие. Когда им хотелось скрыть, что они пираты, они вешали государственный флаг. К слову, британские пираты без зазрения совести водружали флаг Великобритании или Англии. В октябре 1723 года, Уолтер Мур, капитан шлюпа Игл, заметил на берегу заброшенного острова Ла Бланкилия пиратский корабль Лоутера, который пираты после нападения на Принцесс планировали перевернуть для Келивания. Муру пришлось поднять флаг и направить на шлюпорудия, чтобы они показали флаги своей страны, тогда они подняли на стенге английский флаг. Атакуя ирландский Пинк Мэри Энн, Сэм Беллами, поднял на мачтах выды королевские флаги и вымпелы. Когда в 1721 году королевский корабль «Суолу» выследил бартоломье Робертса, тот встречал преследователей с английским гюйсом, датским вымпелом и черным флагом на Бизань-мачте. Ранее Робертс перехитрил корабли у «Мартиники», подняв голландские флаги и подав сигналы, которые обычно использовали голландские корабли, когда возвращались черными рабами с побережья Гвинеи. Эта уловка позволила привлечь и захватить 14 французских шлюпов с огромными суммами денег на борту, которые вплотную подошли к кораблю Робертса, чтобы купить рабов. В марте 1723 года капитан Лоу, столкнувшись в Гондурасском заливе с испанским торговым судном, тоже использовал классический прием с фальшивыми флагами. Пираты подняли испанские флаги и приблизились к шлюпу. Затем они их спустили, подняли свой черный флаг, дали пушечный залп, и взяли судно на абордаж. Более двух веков во всем западном мире черный флаг с белым черепом и скрещенными костями символизирует пиратство. В таком виде он появляется у авторов романов от Вальтера Скотта до Роберта Льюиса Стивенсона и художников. Вне всяких сомнений, этому образу помогли закрепиться в сознании людей удивительные рисунки Говарда Пайла в «Пиратах Южных морей» и иллюстрации Ньюэла Конверса Уайта к изданию «Острова сокровищ» 1911 года. К тому же он постоянно появлялся на сцене и экране. Уильям Гилберт в режиссерских указаниях для пиратов Пензенса пишет, что актер, играющий роль пиратского короля, должен развернуть черный флаг с черепом и крещенными костями во время исполнения куплета «Уж лучше жить и умереть под черным флагом песни петь». В начале и конце немого фильма 1926 года «Черный пират» с Дугласом Фербенксом в главной роли зритель видит традиционный пиратский флаг, развивающийся на ветру. Этот мотив присутствует почти во всех пиратских фильмах. Именно поэтому вызывает удивление тот факт, что череп и скрещенные кости не были единственным пиратским символом. В Золотую эпоху в начале XVIII века на пиратских флагах появилось множество разных образов истекающей кровью сердца, горящие пушечные ядра, песочные часы, копья, бордажные сабли и целые скелеты. Вплоть до середины XVIII века красные флаги упоминаются в документах так же часто, как и черные. Общей чертой всех пиратских флагов, и это относилось как к берберским, так и к англоамериканским пиратам, было желание пиратов приводить в трепет моряков торговых судов, которые были их жертвами. Как писал Маркус Редикер, часто символы на флагах представляли из себя триаду взаимосвязанных символов – смерти, жестокости и ограниченности во времени, которые пираты использовали для того, чтобы жертвы понимали, что надо немедленно сдаться, иначе последствия будут ужасающими. Остается открытым вопрос. Когда пираты стали использовать свои собственные узнаваемые флаги, череп или, как его чаще называли, Адамова голова со скрещенными костями был общепринятым символом смерти еще со средних веков. Это изображение часто можно найти на гробницах, в церквях и соборах, на надгробиях сельских кладбищ, из-за чего некоторые ошибочно полагают, что в могиле похоронен бывший пират. Капитаны кораблей, записывая количество погибших членов команды в судовом журнале, тоже иногда использовали этот символ. В какой-то момент, в период между 1700 и 1720 годами, некоторые пираты переняли изображение черепа как символ угрозы, часто сопровождавшейся песочными часами или оружием. В золотую эпоху пиратства некоторые капитаны придумывали свои собственные символы. Бартоломью Робертс велел команде изготовить флаг, на котором будет изображена его фигура, стоящая на двух черепах – губернатора Барбадоса и губернатора Мартиники. Это показывало, насколько Робертс недоволен тем, что власти этих островов пытаются его поймать. На флаге Калико Джека была изображена Адамова голова над скрещенными саблями. К 1730 году череп и кости на черном флаге, по всей видимости, вытеснили другие символы и стали использоваться английскими, французскими и испанскими пиратами, охотившимися в Вест-Индии. Однако есть свидетельства, что до этого года иногда использовались просто черный или красный флаг. Традиционно черный цвет символизировал смерть, красный — войну. Хотя Фрэнсис Дрейк обычно поднимал на кораблях английский крест Святого Георгия, есть данные, что в 1585 году, во время похода на Картахену, на его корабле были подняты черные флаги и вымпелы, грязящие смертельной битвой. В воспоминаниях Безила Рингроуза о плавании на пиратском судне во главе с Бартоломью Шарпом есть описание случая, произошедшего в январе 1681 года. Буканьеры на захваченном корабле «Тринидад» встретили у островов Хуана Фернандес три испанских военных корабля. Только нас заприметив, они подняли красные флаги. Мы тоже подняли флаги, чтобы показать, что им нас не запугать. Существовали и другие значения флагов красного и черного цветов. Во французской книге 1721 года есть вручную раскрашенные гравюры пиратских флагов, в том числе черный с различными символами, а также красный флаг, и красный вымпел. Под красными флагами написано на французском «Пощады не будет». Такое значение красного знамени подтверждается словами Ричарда Хокинса, которого в 1724 году пираты захватили в плен. Позже она пишет, как они поднялись на палубу и водрузили веселого Роджера, так они называют черное знамя, с изображенным большим белым скелетом, у которого в одной руке копье, пробивающее окровавленное сердце, а в другой – песочные часы. Когда они нападали с веселым Роджером на мачте, врагов щадили, но под красным флагом они не знали пощады. В классической книге Эксквимелина «Пираты Америки» нет упоминаний черного пиратского флага и адамовой головы. При упоминании флагов на кораблях говорится, что английские буканьеры ходили под британскими символами. То же касается и Генри Моргана, который, несмотря на репутацию пирата, всегда считал себя английским капером. Однако в дневнике Безила Рингроуза Есть интересный отрывок, в котором описываются флаги команд с разных кораблей, входящих в городок Санта-Мария в апреле 1680 года. Там было около 300 пиратов, направляющихся вглубь острова, и они, должно быть, представляли собой красочное зрелище. Сначала шел капитан Бардаламью Шарп со своей командой, несший красный флаг с белыми и зелеными лентами. У второго отряда под командованием капитана Ричарда Сокинса был красный флаг в желтую полоску. Третий и четвертый отряды, которые вел капитан Питер Харрис, несли два зеленых флага, поскольку их отряд был разделен на несколько подразделений. Пятыми и шестыми шли два отряда капитана Джона Коксона, у которых были красные флаги. Седьмой отряд возглавлял Эдмунд Кук, чей флаг был красным в желтую полоску с эмблемой в виде руки с мечом. Все они, или, по крайней мере, большинство из них, были вооружены легкими мушкетами, пистолетами и саблями. Примечательно, что большинство флагов были красными или в красную полоску. Изображение руки с мечом на знамени Эдмунда Кука позже появится на пиратских флагах Томаса Тью и Кристофера Муди и станет одним из нескольких символов берберских корсаров, изображенных на иллюстрации XVIII века. Англо-американские пираты следовали по стопам буконьеров Вест-Индии, и именно среди них получил распространение черный флаг с символами, означающими смерть. Одним из самых ранних упоминаний флага можно найти в судебном деле над капитаном Джоном Квелчем, которого казнили вместе с его пиратской командой в Бостоне в 1702 году. Через три месяца пираты были у берегов Бразилии. Они шли под флагом старина Роджер с изображением скелета, который одной рукой держит песочные часы, а второй протыкает сердце, и из него вытекают три капли крови. Это одно из самых ранних упоминаний выражения «старина Роджер», которое позже превратится в «веселый Роджер». Есть различные теории о том, откуда взялось это название. По одной из версий, это произнесенное на английский лад французское словосочетание жели rouge, которое обозначало красный или бордовый флаг. По другой версии оно происходит от имени Али Раджа, который был капитаном тамильских пиратов, бороздивших Индийский океан. Третья и наиболее правдоподобная теория гласит, что оно образовано от прозвища «Дьявола» Старина Роджер. В 1717 году появилось несколько подробных описаний флагов, под которыми ходили пираты в Вест-Индии и у американского побережья. В заметке Boston Newsletter от 12 августа 1717 года описывается, как на капитана Шнявы Restoration, Натаниэля Брукера по пути из Лондона в Бостон напали два пиратских шлюпа. Одним из шлюпов командовал капитан Неппин, на флаге которого была изображена Адамова голова и песочные часы. Капитаном другого судна был Николс, на флаге которого было копье и окровавленное сердце. Во время судебного процесса над пиратской командой Сэма Беллами упоминается о признании Томаса Бейкера, допрошенного 6 мая 1717 года. Бейкер сказал, что люди Беллами подняли большой черный флаг с изображением Адамовой головы и скрещенных костей. В погоню за капитаном-принцем они отправились под тем же флагом. Описание того же изображения, но выполненного черным на белом фоне, появляется на форзаце изрядно потрепанного издания «Holy Living and Holy Dying» Джереми Тейлора. Сделанная от руки надпись гласит «28 сентября 1717 года, в 8 часов утра на широте 32 минуты 8 секунд, примерно в 160 лье к западу от Мадайры, на нас напали французские пираты, на белом знамени которых была изображена Адамова голова. Но по промыслу Божьему нам удалось спастись». С того года начинает встречаться множество упоминаний пиратских флагов. В 1718 году у Гондурасского залива эскадра Черной Бороды напала на протестант Сезар. Два его корабля шли под черными флагами с Адамовой головой, а еще на трех были красные флаги. Поскольку представление о пиратах намного чаще основывается не на фактах, а на вымысле, Стоит отметить, что Дефо включил в книгу о капитане Синглтоне, вышедшую в 1720 году, через год после Робинзона Круза, два описания пиратских флагов. Перед боем в Индийском океане пираты поднимают черный флаг с двумя перекрещенными кинжалами, а в другой раз у них на корме черный флаг, а на верхушке грот мачты – кровавый. Обычно пираты были уверены в своей победе. Потому при нападении фальшивые флаги и другие хитрости им не требовались. Они были так самоуверены, поскольку знали, что на их кораблях намного больше орудий и людей, и что у них устрашающая репутация, которую они долго завоевывали и старались поддерживать. Очень мало моряков на торговых судах имели боевой опыт, и нападение пиратов для них было равносильно нападению военного корабля. И это не считая того факта, что всех выживших в бою могут запытать и убить. Некоторые пираты, приближаясь к добыче, стреляли по людям, и этим пугали моряков еще сильнее. В декабре 1718 года губернатор Ямайки Лоус послал два шлюпа для захвата пиратского корабля под командованием капитана Томпсона, который дерзнул захватить торговое судно неподалеку от порт рояла Первый шлюп, который подошел к пиратам, был повержен и сдался, когда на них посыпался град из пороховых шашек, зажигательных бомб и горшков, начиненных горючим. Команда второго шлюпа была деморализована атакой и поспешила обратно в гавань. Зажигательные бомбы, также известные как гранаты, были ранним видом ручных гранат и вошли в обиход к 1700 году. Название происходит от испанского слова «гранада», что означает «гранат». Их также называли пороховыми шашками. Гранаты, которые использовали пираты, представляли собой полые шары весом около двух унций. Они делались из железа или дерева, и заполнялись порохом. В них было запальное отверстие и фитиль, который поджигали, а потом гранату забрасывали на борт торгового судна. В результате происходил взрыв, который не только убивал и ранил людей, но и деморализовывал команду еще до начала боя. Интересно, что с затонувшего корабля УИДА были подняты 15 гранат. Столь же пугающим, но еще более разрушительным эффектом обладал залповый огонь. Пираты его использовали редко, поскольку не хотели повредить потенциальную добычу. Но они без колебаний давали залпы из всех орудий, если им было нужно заставить жертву сдаться. В июле 1717 года пиратский корабль 12 часов преследовал судно капитана Джона Фроста. Пираты нагнали его в 9 часов вечера. У пиратского корабля, которым командовал француз «Лабуз», было 12 пушек и команда из 170 человек. Пираты дали бортовой залп книпелями и картечью, а также мелкой дробью, что означает, что все 10 пушек на одном из бортов корабля были заряжены двойными ядрами и мешком картечи. С близкого расстояния такая комбинация била на поражение, особенно вместе с залпом мушкетов и пистолетов. Залп смел людей за борт, проломил корпус и сломал такелаж и паруса корабля «Фроста», и тот был вынужден сдаться без боя. Храброе сопротивление моряков пираты не одобряли. Они ожидали и требовали немедленной капитуляции. 15 февраля 1718 года капитан Роберт Леонард находился на 23 градусе широты в окрестностях Багамских островов и направлялся на северо-запад. К нему приблизился корабль, который дважды выстрелил в его судно. Капитан Леонард лег в дрейф, и пираты приказали ему немедленно подняться на борт их корабля, пригрозив бортовым залпом. Леонард взошел на палубу пиратского корабля, после чего получил удар саблей от капитана Эдварда Ингланда за то, что не сделал этого сразу после первого выстрела. Если торговое судно сдавалось без боя, пираты обычно не проявляли жестокости. Более того, некоторые из них вели себя почти как джентльмены. Капитан Стоун, корабль которого был захвачен пиратом по имени Дженнингс, Рассказывал, что с ним обращались по-человечески сообщил, что пираты не причиняют вреда англичанам. Они взяли с судна лишь 20 галлонов рома, за который щедро ему заплатили. Томас Найт был членом экипажа «Монсеррат Мерчант», который 28 ноября 1717 года у острова Невис наткнулся на три пиратских корабля. Не подозревая, что перед ним пираты, Найт и три других моряка на баркасе, Поплыли к одному из кораблей, чтобы узнать, нет ли у них каких-нибудь писем. Во времена парусного флота корабли в чужих водах часто передавали на родину письма и новости. Когда они подошли ближе, то заметили на корме одного из них флаг с Адамовой головой. Пираты приказали им подняться на борт. Они, скрипя сердце, подчинились. Пираты встретили их словами «Добро пожаловать на борт!» А затем предложили гостям поесть, но те отказались. Это пиратам не понравилось, и они допросили их о количестве орудий в фортах того района, а потом отпустили. В большинстве случаев, когда на торговые суда нападали пираты, те сдавались без боя. Однако было несколько случаев, когда отважный капитан и его верная команда давали отпор. В 1710 году небольшая галера из Ливерпуля, которая через день должна была добраться до Антигуа, подверглась нападению французского капера. Капитан Галеры распорядился засыпать палубы осколками от разбитых бутылок, и когда каперы приблизились, выстрелил из пушек, проделав во французском судне сквозную дыру от носа до кормы. Каперов это не остановило, и они сумели взять Галеру на абордаж. Но из-за разбитого стекла на палубе и обстрела защищающихся моряков пираты были вынуждены прекратить атаку и спасаться бегством. Очень страшный эпизод описал Джон Филмер. Из Ипсвича, которого в августе 1723 года в Ньюфаундленде взяла в плен пиратская шхуна. Ей управлял Джон Филлипс со своей небольшой командой, в том числе штурманом Джоном Наттом и канониром Джеймсом Спарксом. Разграбив несколько кораблей в Ньюфаундленде, пираты отправлялись на юг к Вест-Индии. Несколькими милями севернее Табага, они захватили шлюп Эндрю Харадайна. Пленники на шхуне решили дать пиратам отпор и условились сделать это в полдень. Плотник принес инструменты и разложил их на палубе, делая вид, что работает. В какой-то момент он схватил штурмана НАТО, который шел по палубе, и выкинул его за борт. Хародайн взял тесло плотника и ударил другого пирата по голове. Джон Филмор сразил еще одного пирата топором, пока тот мыл руки, и убил его первым же ударом. Артиллериста Спаркса тоже убили и выбросили тело в море. И битва была окончена. Ранее уже говорилось о том, что во время нападения на галеру «Принцесс» пираты заставили присоединиться к ним двух членов команды – помощника-плотника и помощника-врача. Нападая на корабли, пираты нередко брали в плен и насильно удерживали квалифицированных специалистов. Обычных моряков среди пиратов было много, но им нужны были и люди, обладающие какими-либо навыками. Среди них особенно ценились плотники и бондари. В военно-морском флоте плотник был одним из самых незаменимых людей. Обычно он служил под мастерьем на верфи и был квалифицированным корабельным мастером. Он отвечал за ремонт всех деревянных деталей корабля, которые включали в себя большую часть конструкции от киля до мачты рангоутов. Поскольку в плохую погоду корабль испытывал большую нагрузку, плотнику приходилось работать почти постоянно. Но важнее всего его навыки были во время и после боя, когда он с помощниками заделывал дыры в корпусе, чинил поврежденный такелаж и заменял сломанные рангоуты. Пираты в Карибском море не могли чинить корабли на верфи, поэтому для них плотник был на вес золота. Из-за сильной жары, чередующейся с тропическими ливнями, швы часто расходились и древесина гнила. Кроме того, на дне корабля нарастали морские водоросли и ракушки, а теплая вода способствовала проникновению корабельных червей и для безопасности корабля было необходимо регулярное килевание, чем тоже занимался плотник. Бондарь не отвечал за безопасность корабля, но играл ключевую роль в обеспечении команды провизии. Кроме живого скота и кур, практически вся еда и питье на парусном корабле в 17 и 18 веках хранились в бочках. Поперечный разрез торгового судна или военного корабля показал бы, что большая часть нижней палубы Заполнена бочками разных размеров, с говядиной, сухарями, водой, пивом, вином и крепким алкоголем. Бондарь изготавливал и чинил бочки. Без него на корабле было бы невозможно хранить еду. Поэтому, когда пираты захватывали корабль, они искали обученных мастеров. В октябре 1724 года Фарингтон Спрингс захватил шняву Барбадос Мерчант, и пираты забрали с собой помощника капитана Джона Биби, плотника Джона Джонса, и бондаря Ричарда Флита. Французские пираты в феврале 1718 года, напавшие на фрегат Уэйд, взяли плотника Джеймса Блуа. Когда позже его допрашивали, он сообщил, что упомянутые пираты принудили его и удерживали на борту своего судна плотником около 6 месяцев. В декабре 1717 года, когда Черная Борода захватил шлюп Маргарет, к пиратам заставили примкнуть только двух членов команды. Одним из них был бондарь Эдвард Леттер. Наиболее драматичное свидетельство того, что пираты нуждались в обученных людях, есть в статье Boston Gazette от 29 ноября 1725 года. Шлюп Фэнси направлялся из Бостона в Вест-Индию, когда к нему приблизился пиратский шлюп Си-Нимф под командованием Филиппа Лайна. Увидев черный флаг и поняв, что перед ним пираты... Эбенезер Моуэр беспокоился больше всех, плакал и заверял, что пираты возьмут его в плен, потому что он бондарь. Моуэр был из Бостона. Ему было 30 лет. Он был невысокого роста, худощавый и смуглый, и у него были веские причины для беспокойства. Как только пираты захватили корабль, они сразу же решили заставить Моуэра к ним присоединиться. Методы убеждения, которые они использовали, не оставили ему иного выбора. Один из пиратов наносил Моуэру множество ударов по голове рукоятью топора, поэтому его голова была сильно разбита и окровавлена. После этого тот же пират заставил Моуэра положить голову на комминг люка и занес топор, поклявшись, что если Моуэр сейчас же не подпишет кодекс, он отрубит ему голову. Моуэр слезно умолял сохранить ему жизнь. Затем тот же самый пират отвел Моуэра в рубку, где они пробыли какое-то время, после чего Моуэр вышел и сообщил рекруту и другим плененным, что он обречен, и жизнь его разрушена, поскольку они заставили его подписать кодекс. Нет никаких свидетельств о том, что случилось с Мовером. Остается надеяться, что его не постигла та же участь, что и Ричарда Лантли, плотника, который был захвачен пиратом Хауэллом Дэвисом у гвинейского побережья Африки. После множества приключений Лантли оказался среди пиратов, возглавляемых Бартоломью Робертсом. И мы, бывшие подневольными людьми, под дулом оружия были вынуждены совершать поступки, которым противилась наша совесть. Однажды ночью они вместе с другими пленниками планировали захватить управление кораблем и отправиться в Вест-Индию, но их подслушал один из пиратов. Он доложил об услышанном Робертсу и квартирмейстеру, и была сразу же созвана команда, чтобы решить, что с нами делать. Некоторые из них голосовали за то, чтобы нас застрелить, Другие были против, поэтому они договорились высадить нас на необитаемом острове. Несчастный Лантли был спасен с острова кораблем, направляющимся в Британию. Он предстал перед Адмиралтейским судом в Шотландии и был приговорен к смерти за пиратство. Его повесили 11 января 1721 года в Литте.